и с ч и т а ю т с ли вещи, п р и о б р е т е н ы нечестным путем. Я вам сочувствую, но помочь ничем не могу. И, повернувшись к Иванцову и Рябикову, Пучков торжественно произнес. «Товарищи следователи, заявляю официально, ответственно, именно эти молодые люди были у меня и предлагали антикварный кубок и три фарфоровые статуэтки». Что это за юноши, я не знаю. Может, они и вполне приличные молодые люди. Я же свидетельствую лишь то, что было. Что вы теперь скажете, молодые люди? А то же, что и говорили. Значит, не хотите говорить чистосердечно? А мы так говорим чистосердечно. Что есть, то и говорим. «Заявляем еще раз категорически, гражданин нас с кем-то перепутал». п у ч к о в обескураженный, пораженный этой бессовестной ложью, молчал. Потом воскликнул «Позвольте, позвольте!» «Есть же еще один человек, который подтвердит, что это именно те молодые люди!» «Кто же это?» — спросил Иванцов. «Лапоног Петр Сергеевич». Ведь именно он мне порекомендовал встретиться с ними. Ну что ж, пригласим гражданина л о п а н о г а Будьте любезны сказать адрес. Пучков под слеповато щ у р и с стал листать записную книжку. Но тут заговорил один из парней. Да ладно, не будем осложнять дело. А то действительно создается впечатление, что к вам попали какие-то м а т е р ы и грабители. Гражданин говорит правильно. Мы действительно были у него. Да, действительно хотели продать кое-какие безделушки. Поиздержали с ь малостью в столице. Что же именно вы хотели продать? Ну, вы же знаете, кубок и три статуэтки. — Откуда у вас эти вещи? — Домашняя утварь. Валялась довольно долго без всякого употребления, потому и решили к делу пристроить. Ценность не так уж велика, но когда в кармане пустая рубль сумма... Иванцов возразил. — Ну, зря, зря вы так. Кубок, например, из коллекции российского императорского дома. и з д е л и е старых немецких мастеров. А статуэтки — работа 17 века. Так что ценности отнюдь не пустяковые, это вы прекрасно знаете. Но главное, они не из ваших домов, а из музеев. Что? Из музеев? Из каких музеев? Нет, вы явно решили приписать нам какое-то чужое дело, не будем спешить». Давайте разберемся подробно, спокойно. С кубком более или менее ясно. Теперь о статуэтках. Что это за вещи? Откуда они? Поговорим же вам, собственные домашние вещи. Это придется проверить. Вызовем специалистов, подвергнем вещи экспертизе. Если они принадлежат вам, а не кому-то другому, тогда что ж... «Где сейчас находится кубок из татуэтки?» «Они... мы... продали их!» «Что? Продали? Да, продали. А чего ч т о т такого?» «Ведь именно за этим мы приходили к гражданину Пучкову». «Где продали? Кому?» «Сегодня? На Люсиновской улице?» «Что, сдали в магазин?» «Да нет, в магазине не приняли». Пришлось продать какому-то любителю. Все это основательно осложняет дело. И осложняете его вы сами. Что ж, лейтенант, обратился Иванцов к Рябикову. Сделаем так. Вы подробно запишите с их слов портрет этого любителя. Принимайте нужные меры. Надо найти его. Обязательно найти. А мы тем временем свяжемся с гражданином л о п а н о г о м Вечером, когда Рябиков пришел к Иванцову, тот озабоченно спросил.